Пятнадцать. Лена. Конечно, я не впала в уныние, но серьёзно расстроилась. Чем мне грозило отчисление? Дай-ка подумаю. Скандалом с родителями? А у нас с ними и так не самые прекрасные отношения в данный момент. Тем, что я останусь без образования, умоляю, да папа либо всё уладит, либо устроит меня в другой университет. Если же нет, найду чем заняться. Но как бы я себя внутренне не утешала, черви сомнения продолжали выгрызать во мне дыры. Как у девочки, которая всю жизнь схватывала всю на лету, которая даже стихи учила прямо перед уроками на переменах. У девочки, которая быстро, легко и буквально на коленке делала домашку в школе. Откуда у нее теперь такие проблемы с учебой, а? Да, мне было сложно. Трудно въехать во всю эту экономическо-математическую фигню. Но ведь я же разбиралась в ней поначалу, со скрипом, с усилиями, против воли, но читала учебники, слушала лекции и понимала то, о чем говорят преподаватели. Когда же поезд моей успеваемости съехал с рельсов? Может, когда позволила себе расслабиться? Когда начала пропускать лекции? Когда стала интересоваться модой? салонами красоты и вечеринками больше, чем самой собой? Теперь трудно сказать, но в какой-то момент Лена Гаевская, видимо, решила, что пустить все на самотек лучше, чем попытаться исправить. Так стоило ли расстраиваться сейчас? Или стоило наплевать на всё «Ну как?» — подбежали ко мне девчонки. «Что сказал?» Я пожала плечами, пугал меня отчислением. — За что? — надула губки Окси. — За прогулы, неуспеваемость. — Чего? — Жанка взбила пальцами блестящие локоны. — Когда ты прогуливала-то? — Частенько вообще-то, — напомнила я. То просплю, то уйду пораньше, то просто не хотелось идти на лекции. Последние две недели мы с вами то в кино бегали, то в спа, то на показ мод. Забыла? — «Блин, но ну это же уважительные причины, как они не поймут!» «Ты звонила папе?» — всполошилась Окси. «Сейчас же позвони, пусть разберется. Совсем они обнаглели уже в этом деканате. Мы их кормим, кормим, а вместо благодарности вот...» «Да не звонила я. Не объяснять же им, что у меня в семье и без этого не все гладко. Да, я не делилась подругами новостями о том, что мама выгнала папу из дома». Не хотела давать им повод обсуждать это или жалеть меня. Не сказала и про ночную уборку в доме, и про то, как вчера здоровенные детины на вечеринке чуть не совершил покушение на мои трусики. У Жанки с Окси всегда все было легко и просто, а у меня вечно кувырком. Таксяк и вдобавок попой об косяк. Не поймут они меня. — А ты позвони, позвони, папочка быстро разберется, — посоветовал Жанка. «Я всегда все вопросы только через своего и решаю. А если не поможет?» Девчонки посмотрели на меня так, будто я только что заявила им, что втихаря от своего косметолога давлю прыщи перед зеркалом. «Окс!» — качнула головой Жанна. «Наша девочка что-то совсем расклеилась». «Она опала духом!» — кивнула Окси. «Милая!» «Тебе по сейчас курс расслабляющего массажа и новую прическу срочно!» «Да, да, да, да. Тебе необходима восстанавливающая терапия!» «Ой, папа звонит!» — пробормотала я, уставившись в телефон. «У вас с ним энергетическая связь!» — захлопала в ладоши Окс. «Вот видишь!» — Жанна убрала прядь волос мне за ухо. Он слышит тебя даже на расстоянии. Ответь на звонок, не тупи. Я стояла и смотрела на экран, пока студенты, заслышав звонок, стягивались к кабинетам. «Бери!» — подтолкнула меня Окси. «Бери уже!» — скомандовала Жанна. «Да», — тихо ответила я. Девчонки показали мне большие пальцы вверх и направились к нужной аудитории, а я прислонилась к стене, чтобы не упасть елена придавил меня к полу строгий голос отца. «Привет!» «Я только что говорил с мамой». «Ага, понятно. Я сглотнула комок, застрявший в горле». «Она сказала, что твои друзья превратили наш дом в свинарник». «Наш дом?» — я тяжело вздохнула. «Ты больше не живешь там». «Елена, не переводи тему. Я приду вечером, и мы вместе решим, что с тобой делать дальше». — Ну, решайте, решайте. Слова застыли на моем языке горьким послевкусием. — А еще я только что получил письмо из деканата и не поверил своим глазам. — Да? А что там? Я пыталась оставаться спокойной, но выходило плохо. — Но ты же обещала сдать все долги. На этом условии тебя восстановили в прошлый раз. — Да, — замялась я. — Там были какие-то... — Зачеты? Но ну, я так и не нашла преподавателя. — А курсовая? Курсовая, Лена! Я пыталась ее сдать. Точнее, мне сделали ее в какой-то подворотне за три сотни баксов. Но препод сказал, что я уже третья, кто приносит именно эту работу. Мне стало стыдно переделывать ее и идти снова. Конечно, я понимала, что она, само собой, не рассосется, но... «Если ты не закроешь долги и не сдашь сессию, тебя отчислят. Ты хоть понимаешь это?» «Понимаю. Я откашлялась и выпрямилась. Ну и пусть отчисляют. Что теперь?» «Ты в своем уме?» «Не ори на меня, пап.» «Все, Елена, мое терпение только что лопнуло. Ты никого не уважаешь, кого не любишь. Тебе плевать на учебу, на свое будущее, на свою семью». Ты даже о здоровье матери подумать не хочешь, когда устраиваешь такие встряски. А ты о ней думал, когда лапал мою подругу? Эти слова так и остались непроизнесенными, потому что я до боли закусила губу. В общем, так. Вечером мы еще раз обговорим это с мамой, но уже сейчас я могу твердо сказать, что больше помогать тебе мы не будем. Никакого Лондона, никаких денег, никаких поблажек пока ты не разберёшься с учёбой. Твою карточку я блокирую, и закрывать глаза на твои выходки мы больше не намерены. Всё. Я не поверила своим ушам, когда соединение вдруг оборвалось. Так со мной отец ещё никогда не разговаривал. С Ромой, да, было, но мне и в голову не приходило, что он может повысить голос и на меня. Не зная, как реагировать, И, размышляя о том, стоит ли поделиться с девчонками новостями об этом разговоре, я медленно побрела в аудиторию. «О! Явление Христа народу!» Гневно взвизгнула стервелла, едва я переступила порог кабинета. Молча войти и просочиться на свое место не вышло, поэтому я замерла на месте, ожидая до чего еще опустится нервная преподавательница не чуравшаяся взяток за отметки в зачетке и регулярно позволявшая себе отпускать унизительные, порой даже злые, комментарии в отношении студентов. «Здравствуйте!» — устало выдохнула я, повернувшись к ней полубоком. Стервелла взглянула на меня поверх очков и хищно ухмыльнулась. «Чем обязаны, Гаевская?» «Надо же, она помнила мою фамилию!» А вот я даже под прицелом автомата не вспомнила бы ее фамилию. «Простите за опоздание», — произнесла я дежурную фразу, которую говорили себе под нос все опоздуны, когда нарывались на преподавательский гнев. «Больше так не буду». «Я спрашиваю, Гаевская, с чего это вдруг вы решили почтить нас своим присутствием?» «Я... э... аудитория застыла в немом ужасе». «Можно я уже пройду на свое место?» «Вон!» — взревела-стервела, указывая на дверь. «Выйди вон и не возвращайся, пока не придумаешь себе нормальное оправдание!» «Ладно, ладно!» — произнесла я. «Чего орать-то? Нервные такие все стали. Похоже, дело совсем худо. Мужика б ей найти, да кто ж на такую позариться, как говорит Жанка!» «И это будет с каждым, кто посмеет прогуливать мои лекции. Ясно?» — раздалось в спину. «Психичка!» — прошептала я, хлопая дверью. «Буду «Вот ведь придурочная! Сегодня что, все сговорились против меня?» Я села на скамейку в холле, нацепила наушники, закинула в рот жвачку, вытянула ноги. «Послушаю пока музыку, расслаблюсь, подумаю, как вылезти из этой задницы». Вчерашняя Ленка забила бы на все и ушла гулять, а сегодняшняя? Сегодняшняя все-таки осела немного после разговора с отцом. Честно, я была совершенно растеряна. Не то чтобы мне корону примяло, но все-таки пришлось призадуматься. А что, если он не шутил? Если сказал правду, и они с матерью реально перекроют мне кислород? Придется сдавать как-то чертову сессию. Как? Если не будет денег на взятки, на курсовые, буду звать халяву, форточку и писать шпоры на бедрах, зубрить буду, но уж нет. Мне вспомнился случай на прошлой сессии. Я не могла сдать зачет и трижды приходила на пересдачу. Все ждала, что сжалятся и поставят мне за настойчивость. Профессор тогда сказал, что надоело ему до ужаса. «Приходи», — говорит, — «завтра ровно в полдень». У меня другая группа сдаёт. После них зайдёшь, просто так поставлю». И наташа было мне накануне пойти с девчонками в клуб. Разумеется, проспала. Летела, как угорелая на этот зачёт. Прибежала, а преподаватель уже кабинет закрывает. Всё, говорит, опоздала ты, Гаевская. Единственный шанс получить зачёт на халяву потеряла. «И как мне теперь ему снова на глаза показываться, прикажете? Ну, стыдно ведь до да жути!» нет Не пойду, ни за что не пойду. Ну и домой ноги теперь не идут. Страшно и тоже стыдно. И так бесит, что пилить будут. Вдвоем. Ручной пилой ПР-2. Каждый тянет на себя, режут по мне. Вот что делать, а? Так и просидела до конца пары. Чуть не уснула. А когда Жанка с Окси выбежали ко мне из аудитории, выпалила, как на духу. Триндец. Никакого Лондона, дамы. «Это как?» «А так?» Карточку обещал заблокировать, угрожал, что мне хана, если хвосты не сдам. «Ой, только не карточку!» схватила из-за сердце Окси. «Живодер!» Жанка принялась обмахиваться ладонями. «Unreal! Unbelievable!» «Too much! Борщ! Жир! Невозможно!» Дождавшись конца их возмущений, я развела руками. «Выхода два!» либо отказаться от поездки, либо каким-то образом попытаться все сдать. «Юбку покороче — и норм!» — расцвела Окси. «А курсовые по объявлению купишь?» — приободрила Жанна. Словно почувствовав на себе чей-то взгляд, я повернулась. Это был тот парень Женя. Он шел по коридору, намертво вцепившись в лямки рюкзака. Вид у него был такой, словно он летит с километровой высоты, а в рюкзаке этом его парашют — единственная надежда на спасение. «Привет!» — смущенно кивнул он. Мое сердце встрепенулось испуганной птицей. По телу пробежала прохладная дрожь. «Привет!» — произнесла я в ответ. И зависла, наблюдая, как он движется дальше по коридору. «Ты чего это? С ботаном сейчас поздоровалась?» — удивилась Жанка. «Я? Да. Мне пришлось прокашляться, чтобы скрыть непонятно откуда взявшееся волнение. Его с Женей зовут. Он вчера помог мне на вечеринке. Мы поговорили с ним немного». «Гляди! Хм, обернулся!» — хмыкнула Окси. «Похоже, без ума от тебя». Мои щеки мгновенно стали пунцовыми, пришлось опустить взгляд. добрось да А что?» Жанна вдруг схватила меня за руку. «Это отличный вариант! Влюбленный в тебя ботаник! Чем не средство?» «Ты о чем?» Растерялась я, глядя вслед удаляющемуся Жене. «Ну ты это, подкати к нему!» Подмигнула она. «Дай ему понять, что он тебе интересен и все такое. Скажи, что тебе нравятся его очки, улыбнись». Он сразу поплывет от счастья, зуб даю. Останется только намекнуть, чтобы помог тебе с курсовыми, и дело в шляпе. Предлагаешь использовать его, чтобы закрыть долги по учебе? Конечно, уверена, он только рад будет помочь красивой девушке. Хоть все курсовые до конца обучения сделает и дипломную работу в придачу. «Жанка, ты мегамозг!» снова схватилось за сердце Окси. Оно у нее по обыкновению находилось справа и почему-то почти под ребрами. «Девочки, я не могу так это подло!» «Ты что?» — спохватилась Жанна. «Ты же ему не встречаться предлагаешь, просто помочь тебе с учебой. Да ему только в радость будет, говорю тебе. Может, и по устным предметам подтянет. Из тебя не убудет, если ты с умным человеком немного пообщаешься» и деньги тратить не придется», — поддержала Окси. «Ботаники такие внушаемые!» Жанна положила руку на мое плечо. «И забитое. Пока он будет заикаться и краснеть, просто стрельни глазками. То, что для нормальных парней просто невинный флирт, для таких, как он, — настоящее убийственное средство!» «Я не знаю». «Ты наибицу хочешь или нет?» «Я... да...» Неуверенно кивнул я в ответ. «Так иди за ним!» Подтолкнула меня Жанка. «Хмури этого ботаника, и си у тебя в кармане вместе с хвостами!» Поддержала Окс. «Девчонки!» Я закусила губу. «Ничего сложного, просто поговори. Сделай вид, что интересуешься им, и сразу к делу. Все будет чики-поки. Наверное, зря я их послушала. Стоило отказаться от этой безумной идеи, но меня что-то действительно манило в этом парне, тянуло к нему, нечто странное заставляло меня подойти к нему. И я пошла, должна была пойти хотя бы уже для того, чтобы проверить, а вдруг не показалось.